Этот мусор, что Дал, значит, какого-то изумруда, я думаю, нам нужно туда. Лес, то, что нам нужно на первое время. Да, Греднева осталось меньше семи километров, а я что-то никакого леса не вижу. Чуришь от яркого солнца, сказал Ярик. Ты придумал, что делать с твоей подругой, друг спросил Митвич. А что я должен придумать, с вызовом спросил Ярик. Она будет нам сильно мешать, произнес Митвич. Ярик удивленно обернулся. «Ты о чём?» «О чём я? Действительно, о чём это я?» Ярик услышал, как сзади забулькал и сразу вслед за этим. Митрич громко рыгнул. «А я всё о том же, братец мой, ненаглядный. Ты так и будешь таскаться за собой эту фотомодель?» «А тебе-то что?» Митрич хохотнул. Ярик мысленно послал его ко всем чертям. До гриднева осталось совсем ничего. Справа уже запестрили маленькие домики. Ты понимаешь, что если мы не избавимся от нее сейчас, тебе придется жить с ней бок о бок до самой смерти. Если ее отпустить, она с потрохами сдаст нас мусорам. Голос Митрища сквозила неприкрытая ненависть. Ярик похолодел. Он поймал, себя, поймал на себе хмурый взгляд Руты и через силу улыбнулся. Однако его улыбка осталась без ответа. При всем при этом Ярик не мог... Не отметить, что слова Митрища не лишены здравого смысла. Действительно, если менты прижмут девчонку, она не выдержит серьезной проверки. А уж допрашивать в милиции умеют. «Я не собираюсь ничего рассказывать им», – тихо сказала Рута. Но Митрич не обратил на ее слова никакого внимания. «Это из-за нее мы теперь сидим в заднице, невозмутимо продолжал он. «Если хочешь жениться на ней, валяй». Только машина останется у меня. «Митрич, что ты несешь?» Ярик не верил своим ушам. «Я несу?» – взорвался Митрич, швыря бутылку на пол. «Мы не можем ее таскать повсюду. Ты что, не понимаешь этого?» «Ясно. Так что ты предлагаешь? Убить ее прямо здесь, как ты убил мента?» В бешенстве крикнул Ярик. «Что касается легавого, то его смерть на твоей совести. Нехрена было останавливаться. А насчет руты...» Зачем убивать? Можно просто из машины выкинуть. «Я сейчас тебя вышвырну из машины», – сорвался Ярик. Митрич на мгновение вздохнулся от возмущения, но тут же пришел в себя. «Ты, я смотрю, Ярик, в конец оборзел. Дмитриевич, я не хочу ссориться, но она поедет с нами», – твердым голосом сказал Ярик. Несколько секунд Дмитриевич переводил злобный взгляд с на Ярика. После чего пожал плечами, с таким видом, словно хотел сказать. «Ну и болван же, мой братец! Не говорите потом, что я вас не предупреждал!» «Я вижу лес!» – встрепенулся Ярик. Дмитриевич высунулся в окно. «Действительно, с левой стороны виднелась зеленая полоса деревьев». «Сворачиваем?» – спросил Ярик. Дмитриевич сказал, что пока не надо. Он напряженно взглядывался вперед, и Ярик проследил за его взглядом. Скоро стало видно, что на обочине маячит фигура человека. Через пару секунд стало ясно, что это девушка. «Ого-го!» – возбужденно произнес Митрич, подавшись вперед. И Ярик обдало запахом пота и перегара. «Ну-ка, тормозни!» Ярика охватило неприятное предчувствие. Девушка стояла, не шевелясь. «Ярик? Ярик то поголовый осел! Останови машину!» – крикнул Митрич. Он охватил брата за раненное плечо и с силой сжал его. Ярик вскрикнул над боли и чуть не выпустил руль из рук. Что ты задумал? Скрипя зубами от боли, спросил Ярик. Он все же нажал на педаль тормоза, и пятерка, взметнув облако пыли, остановилась рядом с девушкой. Митрич полтоядно ухмыльнулся. Я тоже хочу подругу, чем я хуже своего брата? С этими словами он изобразил на лице безобразное подобие улыбки и открыл дверь в пятерке. Роман включил мигалку. «Что там еще случилось?» – поинтересовался Евгений. «Сейчас узнаем!» – не отрывая глаза от дороги, ответил Роман. Черты его лица затвердели, глаза сузились. «Думаешь, он задержал тех ребят, что ограбили автозаправку?» Роман ничего не ответил. Потом сказал, «Ну продолжай, что там с Галимовым?» «С Галимовым? Ты хотел рассказать про вчерашний семинар?» «А, семинар!» Евгений снова расплылся в улыбке, вспомнив тот день. В общем, суть такова. Громов что-то там говорил, и только человек, не знающий его, мог бы решить, что ему самому интересна та чушь, которую он нес. Не только не я. Он толкал какую-то скучную лекцию, о гастарбайтерах, соблюдении прав и тому подобное. Все сидят с каменными рожами, разве что не спят. Кто-то потихоньку своими делами занимается. В общем, стараются не попасться на глаза Громову. Только этот кадр Галимов не делает тайны из того, что в гробу он видел эту лекцию в придаче самим Громовым. Сидит, рот до ушей. Ковыряется в носу, хихикает. Как идиот. Ну ты понимаешь, что имею в виду. Громов, конечно, заметил это. Ласково так говорит. Сержан Галимов, а я вас сейчас неприятно удивлю. Тот все с такой же дебильной улыбкой. И как же это вы меня удивите, товарищ капитан. Громов на него смотрит, как на раздавленного червя и говорит. Как, как. По яйцам получишь сейчас, вот как. Так что ты думаешь? Этот Галимов слащаво улыбнулся. Ну, прям... Мед из задницы сейчас потечет и отвечает. Отнюдь. Рухоплекладство – вещь серьезная и повлечет для вас наложение дисциплинарного взыскания, вплоть до увольнения. Вам, как никому из нас, известно, что подчиненных убить нельзя. Громов ему. Хе-хе, умный ты, Галимов, однако. Но это ты так думаешь. Вот смотри. С этими словами Громов берет чистый лист бумаги и ручку. Берет листок и пи... и пи... Берём листок и пишем. Так. План индивидуальных занятий по рукопашному бою с сержантом Галимовым. Теоретическая часть. 20 минут. Практическая. 2 часа. Руководитель Громов ответственный. Он же. Начало. Немедленно. Громов смотрит на Галимова в упор. Сейчас я отнесу этот план. Завизировать у Шипова. И начнём. Как ты думаешь? Хватит мне 2 часа, чтобы твоя башка и задница... Поменялись местами. Рома, ты бы видел рожу этого Галимова. Готов спорить на свою премию, что ему очень не понравилась идея смены привычных мест. Жопа и рожа. Евгений рассмеялся. Да уж. И чем все закончилось? Роман едва ли улыбнулся. А ничем. Галимов покраснел, и, как, как свекла. И что-то про типа... Прошу прощения, это никогда не повторится, даю вам слово. Евгений замолчал. Небо уже окончательно расчистилось. Тучи быстро рассеивались, уступая место солнечным лучам. Впереди показалось двухэтажное здание. Евгений с любопытством оглядел его. Придорожное кафе с бензоколонкой. Заправка закрыта. Ничего необычного. Аншлаг. Самое удачное название для подобной дыры. Только... Притормози, Леско сказал ему Роману. Они проехали еще несколько метров и остановились. Что-то заметил, спросил Роман, обернувшись. Да, ровно ответил Евгений. Он очень надеялся, что тот человек, которого он увидел лежащим у входа, окажется просто надравшимся вздрыжк пьенчушкой, а не мертвецом. Они вышли из машины и подошли к телу. Сомнений не было, перед ними труп. Евгений выругался. Роман достал рацию. «Третий, ответь седьмому!» «Третий!» Он безуспешно крутил ручку настройки, пытаясь выйти на связь с Гроуном. «Черт!» Евгений внимательно разглядывал труп. Он видел, что мужчину зарезали. Руки в последнем усилии зажали рану на животе. Роман подошел вплотную к лежащему телу, наклонился, разглядывая лицо. «Ба! Да это же Витька Донин! Интересно, кому это он насолил?» Голос его звучал на удивление спокойно. «Ты знаешь его?» Евгений увидел за поясом мертвеца-бумажника. «Это Виктор Донин, хозяин забегаловки. Пару раз он был замешан в нехороших делишках, но доказать его причастность к ним никак не удавалось». Женя, я вызову к тебе бригаду из округа, а сам поеду к Громову. Его рация молчит. Мне это очень не нравится. Только осторожнее. Угу, вдохнул Евгений. Роман быстро связался с дежуркой района и сообщил нужные координаты. После этого он сел в машину и рванул дальше, на запад. Евгений еще раз взглянул на мертвого мужчину и сплюнул. Торщи теперь здесь, как хрен в майонезе. Мелисонер задумчиво оглядел дом и решил обследовать его. Молодой человек растянул кобуру и поднялся по скрипящим ступенькам. Секунду он прислушивался, пытаясь определить, есть ли кто в доме, после чего вошел внутрь. После яркого дневного света он не сразу увидел то, что творилось внутри. А когда глаза его привыкли к полному браку, царившему в баре, он содрогнулся. Похоже, здесь была заварушка, причем заварушка с большой буквы. Закузочную усеивали трупы, буквально плавающие в крови. Евгений насчитал три тела. Он не успел разглядеть их внимательно, так как справа послышался шорох какие-то всашивающие звуки. Пистолет дернулся в руке патрульного, и он инстинктивно повернулся в сторону источника звука мгновение он смотрел расширенными зрачками на представшего его взору зрелища, после чего отвернулся и согнулся пополам. Его вырвало. За спиной послышалось веселое тявканье. «Ты в своем уме?» – Ярик ошалело смотрел на брата, но тот его проигнорировал. Он наполовину высунулся из машины и полтоядно уставился на стоявшую у обочины девушку. «Опаньки!» – шепеляво пробубнил он, и неуклюже вылез почти, вывалился из пятерки. «Привет!» – с деланной небрежностью бросил он девушке. Та ничего не ответила и молча разглядывала Митрича. Ярику удалось разглядеть, что девушка довольно привлекательна. Узкие потертые джинсы, дешевые кроссовки, изрядно покрытые дорожной пылью. На ней ярко-красная майка с изображением забавного медвежонка и легкая джинсовая куртка. За спиной тощий рюкзак, очевидно сшитый ей самой из облесков поношенных джинсов, которые она, наверное, носила в юности, а потом перестала в них влезать. Устало лицо с цепким взглядом и красивыми губами, светлые волосы, треплет весель. Вместе с тем Ярик ощутил легкое беспокойство. Разглядывая девушку, он нахмурился, и беспокойство постепенно переросло в страх. Причину которого он никак не мог понять. Еще раз внимательно оглядев девушку, он увидел на ее виске ссадину, а на джинсах темные бордовые капли. Не нужно быть Эркюлем Пааро, чтобы догадаться, что это за капли. Ярик до тошноты осмотрелся на них сегодня. Несомненно, это была кровь. Детка, ты глухая, садись. Мы прокатимся с тобой до самых звезд, и я подарю тебе луну. «Вся галактика будет у твоих очаровательных ножек», – дурачился тем временем Митрич. Непроницаемое до этого лицо девушки тронула деревянная улыбка. «Ребят, помогите мне, я попала в аварию». Митрич замолчал, пытливо всматриваясь в лицо девушки, затем он развел руки в стороны, всем видом показывая, какое огорчение принесла ему эта скверная новость. При этом полы его жилетки распахнулись. Открыв на обозрение торчащую из-за ремня рукоятка пистолета. Я ехала из Разумова, и у моей тачки заклинула рулевую колонку. Она сейчас там, недалеко от развилки. Поцеловалась с тополем. Она как-то неопределенно хмыкнула, не отрывая при этом глаз от пистолета за поясом Митрича. По лицу пробежала сень испуг, которая тоже скрылась, как маленькое облако, прогоняемое свирепым ветром. «Нет проблем, крошка!» С этими словами Митрович начал суетливо подталкивать девушку к распахнутой двери. «Пятерки. Паркуйся в наш лимузин!» В каком-то необъяснимом трансе Ярик наблюдал за происходящим. Подсознательно он отчаянно желал, чтобы их вид, в особенности Митрича с его засунутой за имень пушкой, поверг эту девушку в шок. И он даже видел в своем изображении, как она... С вопльми отшатывается от его сумасшедшего брата и бросается на утюг. Однако девушка, как ни в чем не бывало, подошла к машине, и Дмитриевич услужливо открыл ей дверь. Ярик чердыхнулся. «Что он делает?» – срывающимся голосом прочитал Рута. «Вы подбросите меня в гриднев? Похоже, у меня сломано ребро», – сказала девушка, усаживаясь на заднем сиденье. Дмитриевич захлопнул за ней дверь и, ковыляя обошел машину с другой стороны. На его лице застыла безумно дебильная улыбка, улыбка прыщавого подростка, впервые испытавшего оргазм. Ну и че мы такие пасмурные. Алло, Ярик. Митрич ткнул его в спину. Заводи эту колымагу, нам пора ехать. Куда? Ярику казалось, что он слышит свой голос со стороны. Чужой, неприятный на слух. Куда? переспросил Митрич дотронувшись до раздутой лилово синей губы. «Наверное, в цирк. Я буду жонглировать твоими яйцами и орать приветом. От улыбки станет всех светлей». Ярик не испытывал, испытывая мое терпение. Ярик повернул ключ зажигания, и пятерка заучав, тронулась с места. «Как тебя зовут, девочка?» спросил Митрич после минутного молчания. «Валя». Коротко ответила девушка. Валя, Мечтательно произнес Митрич. У тебя привлекательно имя. Когда его произносит, кажется, будто тебя гладит шелковыми пальцами. Валюша, хочешь чего-нибудь выпить? Короткий смешок. У тебя большой выбор? И если уж на то пошло, как зовут тебя? Начну с конца. Я Дима, но все друзья зовут меня Митричем. А это мой брат. Его зовут Ярослав. «Или Ярик. Хе-хе. Ярик лошарик. Та хмурая красотка, Рута. Только не смотри так на Ярика. Ты не спутаешь нас, хотя мы с ним и близнецы. А отличить нас просто. Я умею говорить. А он всё время чешется, смердит и пускает слюни». «Дмитриевич!» – раздражённо оборвал его Ярик. Они подъезжали к развилке. «А что касается выбора кричительных напитков...» Не слыша его, шапнул разбитым ртом. Митрич, неловко пытаясь приобнять Валю. Ярик направил машину к лесной дороге. Почему мы не поехали прямо? Ровным голосом спросила Валя. Но Ярик уловил в нем проскользнувшую напряженность. Я же сказал, ненужная гриднев. Забудь об этом прелесть, сказал Митрич. Он с блаженным видом положил свою руку на плечо девушки. Куртка его задралась, и Ярик устал не по себе. Весь левый бок брата был красным от крови. Повязка слезла, открыв рану, оставленную розочкой в баре. Неужели он ничего не чувствует? «То есть как это забудь?» – изумилась Валя. «Мне нужно к врачу. Если надо, я заплачу вам!» – дрогнувшим голосом добавила она. Рута что-то промотала насчет того, как не повезло бедняжке. «Послушайте, послушай, Дима, скажи своему брату, пусть разворачивается». Судя по интонациям, Валя была на грани истерики. «Я понимаю, что вы сами попали в переделку, но я буду молчать». Пятерка съехала с автострады на лесную дорогу и машину затрясло на ухабах. Дмитрий болезненно вскликнул и часто задышал. «Ярик, туда тебе обратно, сбавь скорость». «Из меня опять льет» как из недорезанной свиньи. Ярик ослабил давление на педаль и вытер пот со лба. Голова раскалывалась от боли. У него наверняка сотрясение мозга. Но больше всего его беспокоила прострельная рука. Сначала боль была острой, даже невыносимой. Она беспорядочными толчками распространялась, как паутина, по всей руке. Теперь вспышки утихли. Рука тупо ныла, постепенно деревенея. Митрич, чёрт бы его побрал. Ярик вспомнил бешеное лицо брата, когда он полоснул его бритвой. Если бы вместо его кисти под руку Митрича попалась его шея, то сейчас стынущий труп Ярик глодал бы тот облезший пёс. «Я прошу вас, чёрт возьми, не хочу ехать в этот лес. Останови машину. Как тебя там, Ярослав, Ярик? Останови эту колымагу!» Голос Вали сорвался на крик. «Спокойней, крошка, не нервничай». Помни простое правило. Нервные клетки не восстанавливаются. Прогнусавил Дмитриевич. Да пошел ты. Тихо, тихо, валенька. Сзади послышалась какая-то возня. Убери свои руки от меня, козел. Я буду кричать. Кажется, я где-то слышал сегодня эту фразу. Но если ты хочешь кричать, то пожалуйста. Ты думаешь, тихо, переменилась в лице Рута. Слышите? Выпустите меня отсюда. Или заткнись. Тряхнула Рута, грозно повернувшись к Вале. Глаза ее гневно сверкнули. У нее был такой вид, что Валя сразу умолкла. «Притормози!» – негромко сказала она. Ярик послушно остановил машину. Наступила тишина. «Ты что-то...» – начал в Ярик, но Рута бессовременно закрыла ему рот своей горячей ладошкой. Только теперь он услышал. Они все услышали. Этот звук нельзя было спутать ни с чем другим. Нарастающий вой милицейских сирен, заставляющий стынуть кровь жилов. в жилах. В какой-то самый страшный момент, когда зловещие монотонные завывания машин, сколько их 2-3, стали громкими до невозможности, ярик решил, что они свернулись с дороги и едут вслед за ними. Его так и подмывало, давить до упора пол полакселер... акселератор и рваный спасительный лес. Но он понимал, что сейчас необходимо выжидать. Сирены стали затихать, и вскоре на дороге воцарилась тишина. Дмитриевич облегченно вздохнул, но Ярик продолжал неподвижно сидеть, обливаясь потом. «Милиция! Его же ищут!» Эта мысль повернула Ярика в пучину отчаяния. Что им ждет? Не лучше ли выбросить белый флаг и сдаться? Он вдруг почувствовал, что смертельно устал. Даже боль куда-то исчезла. «Они нас не заметили!» Словно успокаивая себя, ответственно сказал Митрич. «Рута, а у тебя классный слух?» «Не жалуюсь!» Сухо бросила она. Ярик завел машину. Валя, до этого угрюмо молчавшая, снова подала голос. тебе это вы можете меня высадить?» Митрич театрально вздохнул и сказал, будто объясняя элементарные вещи несмышленному ребенку. «Булочка моя, ты так ничего не поняла?» Мы теперь одна большая семья. Что? Задохнувшись от возмущения, девушка, Дмитрич сделался лающим смехом. Ладно, ладно, я пошутил. Составь мне компанию и ни о чем не беспокойся. Наступила неприятная пауза. Глядя на тебя, трудно представить, что, что ты страдаешь одиночеством, проговорила Валя. Так куда мы едем? Ты знаешь эти места? Дмитриевич проигнорировал вопрос девушки. Он снова завозился на сиденье, доставая очередную бутылку, на этот раз виски. И вообще, что такая кошечка, как ты, делала в этой глуши? Он остановил на ней свой цепкий, настороженный взгляд. валя улыбнулась к краям рта. Забавный ты, парень, Дмитриевич. Ты не ответила на мой вопрос. На который из них губы девушки снова тронула Исходительной улыбка. «Чего?» «Ты задал мне два вопроса и говоришь, что я не ответил о тебе. Я спрашиваю, на который из них ты хотел бы услышать ответ». Дмитриевич выглядел озадаченным. Он машинально откупорил бутылку и сделал маленький глоток. Озабоченно поглядел на Валю. Затем перевел взгляд на Ярика. «Она что, издеваясь надо мной?» Его глаза, воображающие, сузились. «Ярик, включи что-нибудь повеселей». Он прочистил горло и поморщился. К его удивлению, радио включило рута. Из динамиков тут же поделся какой-то грустный шансон про братков, которых повязали козлы-мусора. На чем мы остановились? Дмитриевич подвинулся ближе к Вале. Ты спросил... Я прекрасно знаю, что я спросил, дура безмозглая. Неожиданно завопил Дмитриевич. Брюска с клюной, и она в перемешку с теплыми каплями виски Попала на затылок Ярика. Я в последний раз. Ярик, вырви эту херню. У меня от нее пломбы трещат. Крошка, я больше повторять не буду. Ты знаешь эти окрестности. Поскольку Ярик продолжал безучастно вести машину, Митрич перегнулся и, тяжело дыша, перегаром повернул рычажок переключения радио в другую сторону, настраивавшись на другую волну. Хриплые вопли неизвестного барда сменила нечто кисло-дискотичное. Смотря что тебя интересует, голос Вали слегка задрожал. Но в целом, как отметил Ярик, он звучал ровно. Что это за лес? Заповедник? И куда ведет эта тропа? Ярик не успел выровнять машину на очередном ухабе. И ее сильно тряхнуло. Он чувствовал, как его руки, ноги Да и все тело будто становилось невесомым. Временами подкатывала теплая дрема. И ему стоило огромного труда не погрузиться в этот успокаивающий спасительный сон. Включенная Митрича музыка раздражала. И он вернул рычажок настройки радио в прежнее положение. «В километрах отсюда. С такой скоростью вы будете там». Пауза, девушка наморчил лоб. Часа через четыре. Но я бы не... Ярик, я же сказал, меня бесит твоя музыка, перебил девушку Митрич. В его голосе появились истерические нотки. Давайте найдем что-нибудь нейтральное, ласково предложила Рута. Она изящно, по кошачьи, изогнулась и ловко переключила радио на другую волну. Зазвучала мягкая мелодичная музыка. Автомобиль выехал из подлеска на небольшую полянку. Коли здесь были не такие глубокие, Ярик прибавил скорость. «Если навстречу будет кто-то ехать, мы встанем. Дорога слишком узкая, и разъехаться здесь нельзя», — сказал он. «Ваня, такая дорога все будет, все время будет?» Он посмотрел в зад... зеркало заднего вида на сидевшую позади него девушку. Она блеснула глазами. В общем, да, не волнуйся, здесь почти никто не ездит. Никто? Тогда вернемся к нашим баранам. Какого черта ты тут делала? Вновь дала себе знать Митрич. Он немного успокоился, видимо, подействовала виски. Ты что, живешь в этой глуши? Нет, ответила Валя. От, от Ярика не ускользнула, что в дедушке что-то переменилось. Она немного отодвинулась от Митрича и сладко и слегка... Наклонилась вперёд. Черты её лица затвердели. Ты что, обиделась? Брось крошкой. Не бери в голову. Бери в рот. Не понравится? Выплюнешь. Это что ли твоя тачка? Среди густых зарослей стали вид... видны очертания автомобиля. И через несколько секунд пятёрка подъехала к тёмно-красному БМВ. Ярослав! Еле слышно прозвучал голос за спиной. Ярик вздрогнул. Что-то было в этом женском голосе такое, нехорошее, как ядовитая начинка в свежем душистом пироге. Останови машину, сейчас же. Чего-то кипятишься, не унимался Митрич, не забывая, однако, прикладываться к бутылке. Тебе нужен врач? Нет проблем, он перед тобой. Преждевременные роды, вниматочная беременность, молочница. Чем? Договорить Митрич не успел. Валя, до этого неподвижно сидевшая, в напряженной позе внезапно резко взбахнула рукой, издав при этом какой-то шипящий звук, словно развеённая змея. Удар локтя пришёлся в многострадальный нос Митрича, и он громко вскликнул. В следующем мгновении девушка метнулась вперёд к Ярику. Ухо что-то кольнуло. «Остановись!» Голос ровный, почти успокаивающий. «Стерва, я убью тебя, сука!» Завержал Митрич, держась руками за нос. Между грязных пальцев заструилась свежая кровь, неестественно заблестевшая в полумраке леса. Ярик чуть замедлил ход. Что-то холодное и чрезвычайно острое, больно царапая, вошло в его ушную раковину. Он скосил глаза, и в зеркале заднего вида ему удалось увидеть склонившуюся над ним валю. В руках она держала что-то длинное и поблескивающее. Спица. Ярик замер. Левая нога плавно выжила из сцепления, правая утопила педаль тормоза в пол. Машина остановилась, оставив в нескольких метров позади себя БМВ. Дмитрич наконец пришел в себя. Ругаясь, он принялся вытаскивать пистолет. Резкие движения, очевидно, причиняли ему новые вспышки боли развороченном боку. И он едва сдерживал крик. Убери это, убери, или я, клянусь, разнесу тебе башку. С третьей попытки ему наконец удалось вытащить пистолет из ремня. Варя, не оборачиваясь, просидила. Еще одно движение. И я проткну мозг твоему братцу. Не знаю, есть ли он вообще у него, как и у тебя. Но то, что он сдохнет, я тебе гарантирую. Наступила тишина, только из динамиков спокойно, подобно горному ручью, лилась тихая музыка. Неожиданно Ярик расхохотался. Рута испуганно посмотрела на него, проверяя, не спятил ли он. Однако смех молодого человека был таким звонким и непринужденным, что она тоже от... от... отмела свои предположения. Ярик продолжал смеяться, хотя каждое сокращение мышц заставляло выть от боли, продырявленную руку. «Да черт с ней с рукой!» Дмитриевич создачно намолчал, осторожно щупая свободной рукой распухший нос. «Ярик!» «Ты, о господи, надо же так! Как смешно!» Захлебывался Ярик. Он снова скосил вправо глаза. Глазные яблоки почти вываливались от напряжения. Ему словно доставляло какое-то жуткое удовольствие наблюдать за еле заметным подрагиванием. Девушка все-таки нервничала. И это не мудрено. Спицы. Он прекратил смеяться. Послушай, как там тебя? Валя? Девушка промолчала, но Ярик почувствовал, что жало спицы подвинулось еще на миллиметр. Я тебя не держу, мягко сказал он. Стараясь сидеть неподвижно. Однако это ему стоило огромных усилий. Ты можешь уйти прямо сейчас. Валя хихикнула. Тупица, вы считаете, что я сейчас спокойно выйду из машины, помашу вам платочком на прощание, пущу при этом слезу и прошепчу. Боже, какие классные парни, неужели нам никогда не суждено больше увидеться? А потом поплетусь на трассу через эти колдобины. Мальчик, ты еще глупее, чем твой брат Торчок. Митрич заскрипел зубами, и я рекею удержался, чтобы снова не захохотать. Бедный Митрич, за этот день ему нахамили в десятки раз больше, чем за всю жизнь. «Чё тебе нужно? Какого чёрта? Ты села к моему брату. Он был за то, чтобы взять тебя с собой. Разбирайся с ним». Ярик устало прикрыл глаза. «Заткнись, разворачивайся, и пусть твой брательник уберёт ствол». Рута хранила молчание, безмолвно наблюдая за происходящим в зеркале заднего вида. «Дмитович, будь так добр, убери пушку», — сказал Ярик. Он с удивлением для себя обнаружил, что ему совершенно не страшно, несмотря на то, что он чувствовал, как холодное острие спицы зловеща щекочет ухо. Одно неверное движение, и она протнет нежную перепонку с хлопающим звуком, войдя в его смертельно уставший мозг. Митович не обратил на него никакого внимания. «Не будь дурой, сядь на место!» Рука его ходила ходуном. Словно мушка на конце ствола была неким насекомым. Дмитриевич раздраженно пытался его сбросить. «Ялик, не слушай ее, поехали отсюда, она не посмеет ничего тебе сделать, иначе я просто убью ее». Рута саркастически улыбнулась. «Вот именно, иначе, иначе ему будет фиолетово, убьешь ты ее или нет. Может поменяешься с ними сами? Даже если ты выстрелишь, я успею его продырявить», сказала Валя. «Господи, я бы с превеликим удовольствием выпустил тебя отсюда», — сказал Ярик. Волны боли то отступали, то снова накатывали, словно прибой. Я с самого начала был против этой дурацкой идеи подбирать тебя на дороге. «Хватит трепа, разворачивая Тарантас и поезжая обратно к шоссе», — дала ему договорить Валя. «Разворачивать? Ты в своем уме», — изумился Ярик. «Да здесь развернуться негде, как ты себе это представляешь». Машина застрянет. И хотя Ярик был лишен возможности видеть девушку, от которой в настоящий момент зависела его жизнь, он почувствовал, как ее лицо исказилось в злобной гримансе. Да уж, вы, ребята, напоминаете мне тех дурачков из фильма. Тупой еще тупее. Смотрели? Поезжай задом. Ярик отрицательно замотал головой. В этой тачке не работает задняя передача. Ложь. Выскочил из него просто и быстро, как пробка из, из бутылки. Прости, Валюша, но если ты скучаешь в нашем обществе, то тебе придется возвращаться пешком. Ты врешь? «Неа, Если не веришь, садись на мое место и попробуй. Ярик потянул к двери. Потянулся к двери, явно намереваясь выйти наружу, но Валя его остановила. Сиди спокойно. Мальчики, вы заставили меня понервничать, из-за чего у меня очень трясутся руки. «Если не хочешь, чтобы эта штука выскочила у тебя из другого уха, не дергайся». Девушка размышляла недолго. «Положи руки на руль и так, чтобы я их хорошо видела», — проговорила она. Яре усмехнулся. Эту фразу он сегодня тоже где-то уже слышал. А, а, а именно, из уст уже ныне покойного милиционера, которого убил Митрич. «Ты тоже вытяни руки вперед», — приказала она Рути. Та подчинилась. «Валя, послушай!» – открыл рот Ярик. «Заткнись!» – в бешенстве выкликнула девушка и, не оборачиваясь, приказала. «Теперь ты, врач, недоделанный. Аккуратненько и медленно протяни свою пушку, пушку девки!» Ярик приготовился к очередной серадии угроз и бессмысленных, бессмысленных ругательств. Но к его несказанному удивлению Дмитриевич беспрекословно подчинился. Он молча протянул пистолет почти нежно вложив его в маленькую ладошку Руты. «Ты клялся мне в своей любви, ты предлагал мне вечность», мурлыкал в это время в мягкий женский тенор из радио. «Давай его сюда». Также медленно и аккуратно потребовала Валя. Когда пистолет оказался в ее руке, Ярик закрыл глаза. «Ну, наконец-то, сейчас она всех нас перестреляет, как глупых куриц». «Однако она далеко не глупа», – подумал он. Если бы она сама попыталась забрать пистолет из рук Митрича, то ей пришлось бы на какое-то мгновение обернуться. И это дало бы шанс Ярику отбить девичью руку со спицей. Валя поступила иначе. Странно, но Ярик начал испытывать к этой бесшабастной девчонке что-то вроде уважения. «Подними вверх руки и сцепи их замком на затылке». Голос Вали звучал привычно и ровно. Словно подобное приказание ей приходилось отдавать каждый день. Я не могу, мрачно ответил Митрич. Валя впелила в него уни... уничтожающий взгляд. У меня снова откроется рана, нехотя пояснил он. А бутылку глотки ты поносить можешь? Ручки вверх, штанишки вниз, давай. С этими оскорбительными словами Валя небрежно вынула из уха Ярика спицу, когда Митрич убрал руки за голову. Валя, издав, Облегченный вздох откинулась на сиденье, держа при этом на прицеле Митрича. Лицо Митрича исказилось в жгучей ненависти, так что даже Ялика передернуло. Его рука потянулась к замку двери. «Полагаю, денег у вас нет, так?» Валя ткнула дулом пистолета в бок Митрича. Тот ничего не ответил, только скрипнул зубами. «Ладно, не буду отнимать у вас драгоценное время». Девушка открыла дверь. И уже собралась выбраться наружу, как вдруг ей в голову пришла какая-то идея. Губы Вали раздвинулись в злой усмешке. «Эй, как там тебя?» «Вылезай из машины!» Она жестно приказала Руте выйти наружу. Та секунду помедлив подчинилась. «Возьми у этого недоумка бутылку с виски!» Деловито продолжала она. «Не спускай прицела с Руты!» Ярик услышал, как сзади что-то промолчал, пробомотал Митрич. «Зачем ему понадобилось виски?» «Собирается пить его на брудерджафт с рутой?» Между тем последняя на негнувшихся ногах подошла к Митричу и вытащила у того из под ног пару нераспечатанных бутылок. «Открывай!» – хрёстко прозвучал голос Вали. Тут до Ярика наконец дошло. И лоб моментально покрылся холодным потом. «Теперь лей внутрь. На сиденье тоже. Возьми еще бутылку!» С крепучим голосом палача произнесла Валя. Это стерво сожжет нас!» Эта мысль возникла словно из тумана. Ярек удалось открыть дверь со своей стороны. Сердце выпрыгивало из грузии. Пот лился градом. Но Валя вроде ничего не заметил. Дмитрич, казалось, вообще выпал из реального мира. Его грудь равномерно вздымалась, и если бы не это, он отлично сошел бы за мертвеца. Лишь когда Рута, если бы краса его душем из виски, он вздрогнул. Виски было везде на полу, на сиденьях, на приборной доске. Весь салон автомобиля моментально пропитался насквозь тяжелым, дурманящим запахом. «Садись внутрь!» Рута села обратно в пятерку. Вместо лица белое пятно. «Эта машина станет нашим общим гробом!» Ярик набрал в легкие воздуха. Он высунулся в окно. «Валя, прошу тебя, подойди ко мне, мне нужно сказать тебе кое-что!» Валя достала из заднего кармана джинсов зажигалку и щелкнула. Некоторое время назад задумчиво разглядывала крохотно плящущая Пламя. Затем перевела взор на Ярика. «Не думаю, что мне будет интересно слушать то, что ты хочешь сообщить». С ленцой обронила она. Однако все-таки подошла к машине с горящей зажигалкой. В другой руке она сжимала пистолет. И теперь ствол уставился прямо в лицо Ярика.